глава двадцать пять яль не молила царицу небесную я ли ленива была ночью одна по икону чудесную я не срабела пошла ветер шумит наметает сугробы месяца нет хоть бы луч на небо глянешь какие то гробы цепи да гири выходят из туч я ли о нем не старалась я ли жалела чего я ему мол ведь боялась Как я любила его. Звездочки будут у ночи, Будет ли нам-то светлей? Заяц спрыгнул из-под кочи, Заянька, стой, Не посмей перебежать мне дорогу. В лес укатил, слава Богу, К полночи стало страшней. Слышу нечистая сила, Залтошила, завыла, загласила в лесу, Что мне до силы нечистой? Чур меня, деви причистой, Я приношения несу. Слышу я конское ржанье, слышу волков завывание, слышу погоню за мной. Зверь на меня не кидайся, лих человек не касайся, дорог наш грош трудовой. Лето он жил, работаючи, зиму не видел детей, ночи о нем помышляючи, я не смыкала очей. Едет он, зябнет, а я-то печальная, из волокнистого льну, Словно дорога ему чужедальняя, долгую нитку тяну. Веретено мое прыгает, вертится, в пол ударяется, Проклушка пеш едет, в рытвине крестится, К возу на горочке сам припрягается, Лето за летом, зима за зимой, Это кто мы раздобылись казной? Милости в будях крестьянину бедному, Господи, все отдаем! Что по копейке, по грошку медному Мы сколотили трудом.